Глава 27 седьмая. Пустоши. Развалины древнего города Огров. «Единственным правильным решением проблемы в нашем случае будет немедленное уничтожение всех орков и остальных монстров. Они опасны и в любой момент могут ударить нам в спину», — в гневе произнес один из магистров Алого Братства. Небольшие северные королевства и города-государства в предгорьях Хребтомира часто страдали от опустошающих набегов орков. Жители северных лесов и предгорий всегда были рады убить любого представителя этой воинственной расы. Поэтому члены Алого Братства и северных отделений организации пока с трудом воспринимали огромное количество орков в армии королевства Миритар. В королевском шатре вовсю шло обсуждение итогов прошедшей битвы и дальнейших планов военной кампании. Потеря третьей армии убитыми и ранеными требовала серьезных решений отца. Сворачивать военные действия до пополнения своих рядов, продолжить поход вглубь пустошей меньшими силами или сделать нечто неординарное. «Можешь начать с меня!» — вышел вперед могучий озжег, положив руку на рукоять, массивного тесака на поясе. Гул одобрения пролетел среди собравшихся в шатревые начальников. У Азжога была очень мощная поддержка среди армии королевства и некоторых пограничных баронов. Уже сейчас союзная армия состояла наполовину из орков, а при новых раскладах из-за планируемых действий короля будущее рыцарей братства и обширных владений в пустошах становится слишком неопределенным. «Орки, нам нужны! Хорошие воины и знают эти земли лучше нас!» — нахмурив брови, произнес Бран. Высказывание одного из старейшин дворфов смутило магистра братства. «Мы...» — собранию военачальников в этот раз еще сильнее не хватало единства. «А именно на этом Сай хотел построить свой клан, а затем и королевство». Каждый пытается тянуть одеяло на себя и строить политические фракции. Лишь крепкое единство клана Волка вселяло надежду, что на прочном фундаменте вырастет сильное королевство. «Хватит! Королевство Миритар не смотрит на расу разумных, что готовы жить и трудиться на его благо. За мной!» — встал со своего походного трона Сай. Удивленные бароны, магистры, конунги и вожди вышли вместе с королем из штабного шатра. После победы над повелителем Пустошей битва закончилась сама собой. Даже до самого тупого тролля дошло, что дальнейшее сопротивление бесполезно, а сверкающая чешуя драконьего чародея переводила беспощадную войну в борьбу за власть над Ордой. Солдаты королевских полков, рыцари, магии и все те, кто еще мог стоять на ногах, окружили воинов Орды, ожидая решения короля и его полководцев. В случае продолжения сражения воевать никто уже не хотел. Пока жители пустоши вели себя сдержанно, надолго ожидать решения чародея они явно не намерены. «Воины пустоши! Я, король Меритара, и ледяной волк, объявляю земли пустошей своими! Склоните головы передо мной, или умрите!» Голос короля, усиленной способностью, прогремел по всему полю боя. Долго упрашивать воинов Орды не потребовалось. Борьба за власть еще не успела вспыхнуть в потерпевшем поражении войске, Поэтому орки целыми отрядами опускались на землю и объясняли, что надо сделать своим более тупым товарищем. «Повелитель, мы готовы вам служить», — вышел из общей массы старый орк во вполне цивилизованной одежде. Ватир быстро принял мудрое решение пойти на службу новому повелителю. Его знание всех раскладов и длительный опыт взаимоотношений с племенами понадобится королю Меритара. Забывшим советникам, переглянувшись, также вышли оставшиеся в живых вождей колдуны, повторяя слова готовности служить новому владыке. По знаку ватира орки в тяжелых доспехах вытащили оглушенных и связанных чародеев, что ранее служили наследнику красного дракона. Сай с любопытством рассматривал своих коллег по чародейской профессии и размышлял над их судьбой. Убить талантливых заклинателей он всегда успеет. Поэтому король не спешил рубить с плеча и повернулся к настороженным предводителям орков. Правила простые. Внутренние конфликты между всеми расами, населяющими королевство, запрещены. Есть разумных также нельзя. И последнее. Мое слово – закон для всех. Взамен решения вечной проблемы с едой – новое оружие и доспехи. Много битв, с которых вам пойдет доля в добыче или денежное содержание, озвучил свои условия Асай. Мы подчиняемся вашей воле, повелитель, склонил голову бывший советник владыки орды. Меня зовут Ватир. Орк не успел договорить. Под грохот шагов толпа воинов в пустоши расступилась, и вперед вышел великан. Есть хочу сильно. Прямо сейчас проревел единственный оставшийся в живых великан. Огромный монстр с шипастым бревном в руках явно любым способом хотел добиться требуемого. Проблема с провиантом в Орде решалась различными методами и не всегда удачно. Но перед Саем скоро также встанет в полный рост. В пустых хранилищах племен пустошей найти пищу задача далеко не из самых легких. А вести конвой из королевства очень долго. Если не прокормить всех жителей пустошей, то они быстро начнут искать еду привычным способом. Еда будет только после принесения клятвы, подошел Сай к великану. Гигант опустил бревно и задумчиво почесал голову. Э -э -э, не понял. Объяснять не потребовалось. Шаманы вместе с воинами клана уже несли алтарь с изваянием ледяного волка. Над алтарем духа рода королю хорошо поработали дворфы, прошедшие изменения обязаны понравиться острому когтю. Драгоценные камни, дорогие материалы и искусная работа мастеров создавали образ могущественного покровителя клана Волка и короля Меритара. Подобные вещи на дикарее варваров производят большое впечатление. «Клянитесь своим истинным именем, верности мне и королевству Миритар! Острый коготь, прими их клятву!» Король позвал родового духа на помощь. Появившийся дух ледяного волка сильно напугал великана, но есть он хотел намного сильнее. «Большой палец клянется верности вам, повелитель! И правда, очень сильно хочется есть!» За великаном в разных интерпретациях начали повторять клятву все остальные воины Орды. Совсем скоро весть о поражении прошлого повелителя разнесется по пустошам, как степной пожар. И снова в каждом городе и племени будут свои большие вожди. Самое смешное, откуда-то возьмутся тысячи готовых к бою воинов. Поэтому потушить пожар новой войны можно только захватом крупных городов и поселений. «Накормить всех раненых, отправить обозом в земли пограничных баронов. Завтра мы продолжаем поход», — приказал Сай, стоявшим рядом военачальником и направился в свой шатер. За этим приказом последует масса новых, от сбора трофеев до массовых захоронений трупов, чтобы не распространять болезни. Опытные военачальники провели полжизни в походах и лучше короля знают, что надо делать после окончания битвы. Последствия победы скажутся не только на пустошах, но и на всем регионе Лунного моря в целом. Доминирование королевства Меритар не останется без внимания среди остальных сильных игроков. Закрытые сообщества и города государства почувствуют себя неуютно с вечным клинком ушей и при новых торговых реалиях. Войны не избежать. И сейчас стран как раз формирует правильную позицию у желающих пересидеть в стороне. Смутные времена. Для Сая прошедшее сражение тоже принесло немало приятных изменений. Медитация показывала первую свободную ячейку под заклинаниями седьмого круга и две четвертого. Долгожданный ранг магистра пришел буднично и не так радовал. Новые проблемы нависали горой. Да и обещания Сарилу хотелось отложить до более спокойных времен. Порадовали и способности. Руна, что обозначала когти, снова трансформировалась, а это значит, Сай в форме драконьего чародея станет еще могущественней и на шаг ближе к наследию предков. Небольшой бонус в виде защиты от молнии и кислоты стал приятным дополнением ко всем остальным изменениям. Медитация плавно перешла в сон, и Сай сам не заметил, как уснул. Новый день начался с разделения армии. Двигаться всем вместе пока не требовалось. Сейчас нужна была в первую очередь скорость. Поэтому сотни отрядов разлетелись по пустошам приводить к покорности племена и большие селения новому правителю. Приказ был стараться в первую очередь покупать провиант. А бедствующим племенам даже оставляли немного еды, чтобы жители сумели накопить сил и сходить на охоту или рыбалку. Также серьезная помощь должна была прийти от возвращения насильно забранных воинов племена дикорей. Из тех, кто выжил. Сая, основная часть армии, выбрала для себя более интересную цель. Ближайшим крупным поселением от армии была бывшая столица Царства Огров. Орда редко оставляла после себя что-то кроме руин. К тому же, прошлый повелитель жестко карал всех, кто не принимал его власть. Из-за этого груда камней вдалеке не сильно удивила Сая. «Окружить город!» — приказал Трувор. «Первая сотня за мной! Рыцари!» Проблем для объединенного войска остатки укреплений не создавали, но даже в столь убогом месте были свои вожди. «Я новый повелитель пустошей, базур огненный взгляд! Уходите или найдете здесь свою смерть от адского огня!» Поднялся на стену Орг с горящим камнем в руке. Сай бросил взгляд на Ватира, и тот охотно пояснил. «Недоучка, возомнивший себя сильным колдуном и получивший случайно средней силы артефакт. Сидел в руинах, как наместник, а теперь собирает отколовшихся от Орды воинов. Держать в подчинении огромной Орду трудно, поэтому дезертиры и мародеры — такое же частое явление, как и в армиях людей». — Самое время уничтожить пристанище бандитов на руинах бывшей столицы Огров. — Ожог, пусть новые воины и колдуны докажут свою верность. В пустошах больше не должно быть повелителей, кроме короля Меритара. Они готовы показать тебе и покарать ваших врагов, владыка, — склонил голову Ожог. — Я принесу вам его голову! Сай, недолго думая, сделал Ожога верховным вождем над всеми орками. Пусть разбирается в хитросплетениях отношений между сотнями других вождей в Орде. Сай вообще мечтал, что может скорее захватить пустоши. Сай вообще мечтал, как можно скорее захватить пустоши и распустить многочисленные отряды орков по своим племенам. Орки — могучая сила, но слишком своенравная даже для наследника драконов. И поэтому надо уметь ее применять. В возжоге Сай нисколько не сомневался. Поэтому голова Базура в его руках показала окончание быстрого штурма и разгрома дезертиров. Также появилась прекрасная возможность своими глазами посмотреть на город Огров. Точнее, то, что от него осталось. У короля были планы на эти развалины, и они были напрямую связаны с одним Огром-магом. Но Магрук, в котором местные Огры увидели кровь царей и возвращение прошлых времен, был далеко вместе с остальными членами рода копья и топора. Поэтому лишь мельком осмотрел развалины дворца царя Огров и некогда мощные укрепления. Эти руины не представляли для него интереса. Самое время спросить мудрого орка о новой цели. «Ватир, какие еще поселения могут представлять для нас интерес?» Павел, мой король. Рядом с проходом в подземье расположена крепость торговцев. Ее охраняют наемники Дроу. Мы старались не трогать торговцев, чтобы не рушить торговлю, и получать свою долю с работорговли. И пещера. Еле слышно произнес последнее слово Орг. Позже я решу, как поступить с неподконтрольной мне крепостью торговцев. Сейчас нам надо перехватить контроль над всеми крупными поселениями пустошей. А дроу подождут. Что ты можешь рассказать про пещеру? «Пещера, мой король. Непривычное место обитания орков. Сложная система переходов и ловушек, множество скрытых тоннелей и десятки разных выходов на поверхность. Самое важное, что все это есть в моей голове», — намекнул Ватир. «Я ценю верных, а главное полезных для королевства подданных», — ответил Сай, облегченно вздохнувшему орку. «Путь до столицы долг, поэтому рассказывай все, что знаешь, советник». Штурм пещеры вряд ли будет простой задачей, а встреча с красным драконом, если он решит вмешаться, может стать фатальной для армии молодого королевства и ее короля. Но останавливаться на половине пути будет еще большей ошибкой. Только вперед! План отца битв За грандиозной битвой, разразившейся в пустошах, наблюдал сам Темру со своего легендарного трона. В масштабном столкновении армии двух чародеев было все, чем живет отец битв. чего получает свое могущество и новых адептов. Доблесть, честь и отвага, кровавая удаль и невероятная ярость. Отец битв с трудом сдерживался, чтобы самому лично не отправиться в самую гущу сражения. Но судебный поединок богов, что выставили своих претендентов во главе армии, должен идти честно. Ведь на кону его личный дар победителю. И боги пантоона войны не желали божественной силы, передавая сражающимся частичку своего могущества. То и дело взгляд Темруса останавливался на неожиданно впавшем в кровавую ярость отряде орков, или на получивших божественную защиту группе рыцарей. Порой жрецы богов, приняв в себя часть могущества покровителей, вступали в жестокую схватку, как будто боги напрямую управляли их действиями. Алая леди из Ургон, два столь разных бога пантеона войны, вновь столкнулись друг с другом, выясняя, кто сильнее на этот раз. Но неожиданно для Темруса исход битвы решил поединок двух чародеев, мечтающих получить могущество истинных драконов и до конца пройти лестницу наследия. «Поздравляю тебя с уверенной победой, моя дочь!» «Благодарю, отец!» — склонила голову в знак почтения богиня тактики и стратегии. «Город Парм на плане войны» Серьезно усилит сферу влияния Алой Леди и увеличит количество верующих. Многие герои и сильные воины пополнят ее свиту, что скажется и на положении в первичном плане. «Красный человек умер слишком рано. когда могла еще сражаться. Лорки, что?» — удивился Зургон. Победа дочери, чье истинное имя забыто в глубине веков, не удивила Темруса. Куда удивительнее был поступок молодого чародея, развившего в себе частичку наследия серебряных драконов. Оставить в живых воинов Орды, а не продолжить бойню, еще могло найти понимание у Темруса. Но принять клятву у орков с помощью родового духа, припугнуть и дать новую четкую цель, это вызвало возмущение даже у Зургона и довольную усмешку Алой Леди. Эльфы, дворфы, орки, люди, гоблины — все они не пылают любовью друг к другу. А тут такое чувство, что просто взяли и забыли про свою ненависть. Словно на этого чародея не действуют общепринятые правила мультивселенной. «Зурдон, можешь быть свободным. Тебя повезут, когда снова будет потребность», — с пренебрежением бросил Темрус. «Я напомню о себе намного раньше, чем ты думаешь, Тебрус!» — оскалился кровавый налетчик, и во вспышке портала покинул обитель отца битв. В очередной раз из ургона сошла с рук его невероятная наглость. Стоило богу кровавых налетов исчезнуть, как Алая Леди опустилась на колено. «Отец, прошу сделать для моего избранника исключение». «Запомни навсегда, дочь». — Драконья сущность в твоем избраннике обязательно возьмет вверх. — Не получится сделать из него верного героя или полубога, — разгневался Темрус. Боги не любят драконов. Эти могущественные существа при должном усердии выступают в роли конкурентов на первичных и внешних планах. Как и демоны, они могут развиваться в течение очень долгой жизни и легко обзаводятся паствой что поклоняется им, как богам. — А кто тебе сказал, отец, что в моем избраннике только кровь драконов? — сверкнув глазами, спросила богиня тактики. Темрус резко повернулся к леди. Он на дух не переносил чужих игр за своей спиной и не отпустит дочь, пока не узнает, что она затеяла. — Расскажи мне все, что ты о нем знаешь.